Выучился он этому ремеслу за счет государства во время одной из своих частых отсидок. До города было 14 миль. Он повел машину осторожно, не превышая дозволенной скорости.